н а н а ведь ничего не умеет. Это был позор, катастрофа. Окружающие чего-то ждали, видела, терпеливо ждали, а я от этого еще больше замыкалась, погружалась в кошмар и беспросветность провала, ждала отчисления. Коля был необычайно бережен, утешал, упрашивал, «Давай репетировать вдвоем, я помогу, ну попробуем». Более чем от кого бы то ни было, я отгородилась стыдом от него. Стыд сжигал, бессилие убивало. Как всегда, в крайне тяжелые минуты я дезертировала в свое глухое, слепое подполье. Однажды Коля нашел меня в углу зоны. Я не хотела его видеть. «Оставь меня, уходи, не смей!» Я заходилась в гневе, он наступал, я гнала его, он требовал. «Ты должна мне сказать обо всем, что тебя мучает, обязана! Не смей молчать, выговори все, я никуда не уйду!» Казалось, возненавижу его. «Не тронь, не смей, уйди, оставь!» Отбивалась я, но он не отступал. «Ты дикарка, ведь я твой родной хочу, чтобы мы вместе вырвались из твоей муки!»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 но искренность которых я уже не умела верить. Возможность такой человеческой близости, такого вдвоем, после всех предательств я привыкла самое больное первобытно терпеть в одиночку. Заросла неверием, одичала. Потому теперь, когда Коля задался целью отодрать эту приросшую защитную броню, мне было больно. но и счастливо единственное есть в жизни убежище глубина. Понятие публичное одиночество для лагерной жизни имело вполне конкретный смысл. При постоянном пребывании на людях вроде бы образуется невидимая скорлупа, в которую удается... Кое-что спрятать. Многолюдие становится лишь атрибутом, а то и вовсе, может быть, не в счет. Мы с Колей умудрялись здесь, в бараке, поведать друг другу о сокровенном, уловить скрытое в душе другого. Нам удавалось творить нашу жизнь».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 Помнишь в фильме «Последний табор» Мордвинов идет по ржаному полю, едва прикасаясь к колосьям, помнишь? Затем, расставляя руки, сгребая их в охапку, приникает к ним и говорит только одно слово — хлеб. Мордвинов рассказывал, как долго это слово не давалось ему, с каким трудом он его, наконец, нашел, пытался Коля успокоить меня, и у мастера, мол, Поиск весомости слова «хлеб» потребовал бездну времени и неутомимости. Мы часто репетировали в т р о ё м Коля г у л ь д Жора Смит и я. Колина самоотдача, искреннее желание Жоры помочь мне, моя сверхмерная жажда прорваться к профессионализму, в конце концов, раскрепостили по-человечески, что-то изменили в моем состоянии. Бог его знает, как такое случается. Для завадского тишина во время репетиции была священна. Если кто-то шумом открывал дверь, он мог того выгнать,